Глава 21. 1943 год. Перелом. Объявление Геббельсом тотальной войны в Берлинском дворце спорта 18 февраля 1943 года не было пустой демагогией. Нацисты стали решительно переводить экономику Германии на военные рельсы. Это может прозвучать парадоксально, но лишь на четвертый год Второй мировой войны Немецкое руководство начало прибегать к мерам оборонно-экономического характера, которые советское руководство приняло в первый же день Великой Отечественной войны. Чтобы население Германии почувствовало изменения незамедлительно, в Рейхе были закрыты 100 тысяч кафе, пивных и ресторанов, до этого беззаботно угощавших немецкий народ пивом, шнапсом и кофе с пирожными, Хотя кофе уже давно было был кофе, а пирожные, сделанные на маргарине, Все эти остатки былой довоенной жизни, по мнению Геббельса, мешали населению понять серьезность положения. Женщин стали привлекать для работы на заводах. Нечто для нацистской идеологии немыслимое, поскольку их место было на кухне. Многие предприятия, до этого производившие продукцию гражданского назначения, спешно заставили выпускать военную продукцию. В Германию начали массово пригонять иностранную рабочую силу, а также применять труд военнопленных. Иными словами, нацисты начали тотальную мобилизацию промышленности, осознав после поражения под Сталинградом, что могут проиграть войну. Гитлер с большим опозданием пустился в гонку вооружений, выиграть которую у него уже не имелось ни единого шанса. Однако, теперь он только об этом и говорил. Вундерваффе, чудо оружия, должно было спасти рейх. С его помощью нацисты надеялись повернуть ход войны. Германская оборонная промышленность действительно с 1943 года стала выдавать вермахту новые образцы вооружений, часто передовые, но каждый раз сырые и недоделанные. Но главное новое немецкое вооружение оказалось не настолько революционным, чтобы изменить течение войны. И делать его стали слишком поздно, чтобы как-то серьезно повлиять на развитие боевых действий. Союзники в деле создания новых вооружений от Германии не отставали. Кроме того, поскольку им не требовалось в спешке разрабатывать фантастическое чудо-оружие, они подходили к оружейному вопросу куда более прагматично, нежели нацисты. В результате их решения были утилитарными и продуктивными. Германские же танки оказались элитарными и невероятно дорогими, что не позволяло выпускать их в больших количествах. Танковая гонка вооружений во время Второй мировой войны – лучшая иллюстрация того, как нацисты проиграли оружейное противостояние с союзниками. Советская промышленность произвела 52 тысячи танков Т-34, американская – 49 тысяч танков Шерман, немецкая – 1355 «Тигров». Новый немецкий танк «Тигр» по замыслу нацистского руководства должен был летом 1943 года переломить противостояние в свою пользу. Однако ничего подобного не произошло. Первые машины, поставленные вермахту для наступления на Курской дуге, были недоделанными. Почти половина из них, около двухсот штук, сломались и до поля боя просто не добрались. Остальные повлиять коренным образом на течение боевых действий летом 1943 года не смогли. Слишком их оказалось мало, И не такими уже они оказались грозными. С ними быстро научились бороться. Затем появились советские танки такого же класса. Они были хуже, но их было больше. А через полгода, в январе 1944 на вооружение Красной Армии стали массово поступать новые «тридцатьчетверки», окончательно поставившие крест на немецких танковых войсках. Из 52 тысяч танков Т-34, произведенных за годы войны, почти 17 тысяч приходилось на Т-34-85. Многие эксперты считают эту машину даже более совершенной, чем немецкий «Тигр», хотя Т-34-85 – это средний танк, в то время как «Тигр» – тяжелый. Главная идея как «Тигра», так и новой «Тридцатьчетверки» основывалась на пушке. Немцы взяли свое лучшее орудие, знаменитую длинноствольную зенитную пушку 88 — и построили на ее основе тяжелый танк. «Тигр» с расстояния в 2 километра легко мог подбить Т-34, в то время как Т-34 был не способен поразить «Тигр» даже с 500 метров. Один «Тигр» без проблем мог расстрелять целую роту Т-34-ок еще до того, как тем удалось бы приблизиться к нему. чтобы попытаться выстрелом в борт с близкого расстояния вывести его из строя. Такая вот была простая в танковом бою арифметика. Советские конструкторы ответили вермахту тем же. Они взяли лучшее советское длинноствольное 85 миллиметровое зенитное орудие, усовершенствовали его и вставили в лучший танк Второй мировой войны. Получилась машина почти такой же огневой мощи, но куда более легкая и, следовательно, маневренная, нежели очень тяжелый, ненадежный и неповоротливый «Тигр». В начале 1943 года перед Гитлером и Генеральным штабом сухопутных сил Вермахта стояла нерешаемая задача – победить в летней кампании 1943 года. Если немецкий генералитет в отчаянии ломал себе голову насчет того, что они могут предпринять на Восточном фронте, имея явно меньше сил, нежели Красная армия, то проблемы, стоявшие перед Гитлером, были совсем иного, глобального характера. Германия стремительно проигрывала войну во всем мире. Защищать Германию от налетов англо-американской авиации становилось с каждым днем все сложнее. Люфтваффе находились на пределе своих возможностей. Им катастрофически не хватало топлива, чтобы готовить новых летчиков. Зенитная артиллерия бессмысленно выпускала в воздух миллионы снарядов, так нужных фронту. Налёты союзников становились все более агрессивными и разрушительными. Остановить лавину англоамериканских бомбардировщиков было некому. К началу 1943 года также сильно осложнилось положение немецкого подводного флота в Атлантике. Германия потратила колоссальные средства, чтобы в срочном порядке построить огромный подводный флот для борьбы с кораблями союзников в Атлантическом океане. Если в начале Второй мировой войны у Третьего рейха имелось всего 57 подводных лодок, то затем до 1945 года Германия построила их больше тысячи. Командующий подводным флотом адмирал Дёнец обещал Гитлеру остановить транспортное сообщение между Великобританией и внешним миром, задушив таким образом англичан тотальной морской блокадой. Немецкие успехи в этом эпическом по размаху сражении, происходившем на просторах Атлантического океана, достигли к середине 1942 года апогея победы для Третьего рейха. Однако в начале 1943 года положение в Атлантике радикально изменилось. Инициатива стремительно перешла к союзникам. Их военно-морские силы приняли на вооружение новые, очень мощные радарные системы, способные засечь противника на значительном расстоянии, что в корне изменило ход боевых действий на море. Они также получили большое количество новых кораблей эскорта самого разного класса, вплоть до авианосцев и существенную поддержку авиации на всем пути следования. Союзники начали каждый месяц безжалостно топить немецкие подводные лодки десятками, легко обнаруживая их местонахождение с помощью новейших радаров и забрасывая их затем градом глубинных бомб. Это походило на стрельбу по мишеням в тире. Знаменитые немецкие асы-подводники, из которых пропаганда Геббельса годами лепила цвет нации, шли на дно один за другим. Май 1943 года вошел в историю немецкого флота под названием «Черный май». Кригсмарина за месяц лишились 43 подводных лодок, и еще 37 получили серьезные повреждения. Адмирал Дёнец безвозвратно потерял почти четверть своих подлодок вместе с экипажами. Еще почти столько же вышли из строя. На одной из потопленных лодок служил сын адмирала, Петер Дёнец. 23 мая 1943 года адмирал Дёнец отдал приказ своему подводному флоту уйти из Атлантики. Война в океане была проиграна. У Гитлера больше не оставалось времени. Летняя кампания 1943 года была без сомнения последней, в которой у Германии имелся шанс предотвратить неминуемое поражение, перехватить стратегическую инициативу на Восточном фронте, переломить ход всей войны, пошедшей не так. Шанс этот, однако, был совершенно призрачным, что хорошо понимали многие в Генеральном штабе сухопутных сил. Именно поэтому среди германского генералитета разгорелась жаркая дискуссия касаемо летней кампании 1943 года. Часть генералитета настаивала на необходимости наступать, часть уже не верила в успех наступления на Восточном фронте, а потому считала, что надо перейти к стратегической обороне. Окончательное решение принял командующий сухопутных сил Германии Адольф Гитлер. Хотя, как утверждают многие историки, сделал он это неохотно. Сложность, стоявшая перед фюрером, заключалась еще и в том, что наступать вермахту на Восточном фронте, по большому счету, было больше некуда и незачем. Огромный по протяженности фронт, совершенно иная по составу, вооружению и боевому опыту Красная Армия. Никакого глубокого прорыва с какой-либо стратегической целью, как то взять Москву или Кавказ, Немецкая армия устроить летом 1943 года была уже не в состоянии. Соотношение сил на Восточном фронте изменилось к тому времени самым радикальным образом. За неимением других возможностей, внимание немецкого командования привлек Курский выступ на центральном участке Восточного фронта. Возникший замысел был совершенно банальным. Как будто на дворе был 1941, а не 1943 год. Взять Курский выступ в клещи, нанести сильные удары на флангах, прорвать фронт и замкнуть кольцо окружения позади выступа. Таким образом, немецкое командование намеревалось устроить Красной армии большой котел и проделать в советской обороне огромную дыру, через которую можно было бы угрожать Советскому Союзу наступлением как в южном направлении, опять на Кавказ, так и в северном, снова на Москву. Если бы немецкое командование адекватно оценивало свои силы и силы противника, то оно, несомненно, бы отдавало себе отчет в том, что план наступления на Курской дуге – чистой воды безумие. Однако оценить адекватно сложившуюся на Восточном фронте обстановку военно-политическое руководство Германии не сумело по целому ряду как объективных, так и субъективных причин. Главной объективной причиной стала катастрофическая недоработка немецкой разведки, которая упустила, кажется, все, что могла. Гитлер получил совершенно неправильные данные о силах Красной Армии вообще, но особенно касаемо того, насколько сильной была организованная на Курской дуге советская глубоко эшелонированная оборона. В рядах Красной Армии к началу 1943 года на Советско-Германском фронте насчитывалось около 6 миллионов человек, у Вермахта – около 3 миллионов. Немецкая армия утратила на Восточном фронте не только численное превосходство, но и качественное преимущество практически во всех видах вооружения. Главной субъективной причиной стала сверхъестественная вера Гитлера и многих других в немецкое чудо-оружие. Новые танки, тигры, пантеры, фердинанды. Тому, правда, имелись веские основания. Весной 1943 года в ходе Третьей битвы за Харьков недавно созданный танковый корпус СС – На голову разгромил советские танковые части в районе этого города. Корпус СС был лучшим танковым соединением Вермахта. Кроме этого, у него на вооружении имелось 28 новых Тигров. Новые танки в умелых сссовских руках, даже несмотря на свое малое количество, переломили ход боев под Харьковом самым решительным образом. Это была последняя победа немецкого оружия на Восточном фронте. После боёв под Харьковом нацистское руководство пребывало в полной уверенности, что если обеспечить лучшие танковые части вермахта достаточным количеством новой бронетехники, то проломить оборону Красной армии на Курской дуге будет возможно. Гитлер спешил перехватить стратегическую инициативу на Восточном фронте летом 1943 года также для того, чтобы успеть во всеоружии встретить открытие Второго фронта союзниками. Вопрос, откроют ли союзники Второй фронт летом 1943 года и где именно это произойдет, волновал на тот момент всех, поскольку такое развитие событий, несомненно, привело бы к быстрому разгрому Германии. Инициативу в этом вопросе среди англоамериканских военно-политических правящих кругов смело взял на себя Уинстон Черчилль. Он упорно продолжал гнуть свою линию о мягком подбрюшье Европы. Союзники намеревались высадиться летом 1943 года на юге Италии, вывести эту страну из войны, а затем стремительно прорваться на Балканы, где их ждали румыны, венгры, греки, югославы и болгары. Черчилль был уверен не без оснований, что появились только англоамериканские войска на Балканах, и все местные фашистские режимы немедленно перейдут на сторону союзников. Такая стратегия в военно-политическом плане была правильной и могла привести к быстрому разгрому Германии. Она, правда, противоречила интересам СССР, поскольку советское руководство, как и руководство союзников, уже составляло планы по разделу послевоенной Европы на зоны влияния. Вторжение англо-американских сил в советскую зону могло привести к серьезным трениям. Однако Черчилль надеялся, что заинтересованность СССР в скорейшем завершении войны по состоянию на лето 1943 года перевесит будущие политические разногласия касаемо зон европейского влияния. Договоренностей между тремя союзниками о будущем европейском устройстве на тот момент еще не существовало. Имелись лишь гипотетические предположения. Но геополитические размышления занимали в умах союзников чрезвычайно большое место. Пока вермахт стоял в 300 километрах от Москвы и в 50 километрах от Ленинграда, делить Европу советскому руководству было еще рано. Первая официальная встреча трех союзных лидеров состоится в конце ноября 1943 года в Тегеране. Тогда и начнется первый серьезный дележ послевоенной Европы. Летом 1943 года Черчилль попытался изменить военно-политическое положение на европейском континенте, таким образом, чтобы поставить советское руководство в Тегеране перед свершившимся балканским фактом. У него это не получилось. Его подвели военные, как английские, так и американские, которые совершенно не умели воевать с немцами. Прорваться на Балканы англоамериканским войскам летом 1943 года не удалось. Даже захватить Италию, которая действительно перешла на сторону союзников, они тогда не смогли. Настолько сильно англоамериканские войска уступали вермахту в боеспособности. Летом 1943 года командование Красной Армии заранее знало планы противника до последней тактической детали. Это было заслугой советской разведки, которая к тому времени работала отлично. Немецкое командование с другой стороны имело относительно противника неправильные и недостаточные разведывательные данные. Это во многом и предопределило судьбу летней кампании 1943 года. Немецкая армия, не сумев прорвать Курскую дугу, вынуждена была затем отступать на Украине почти такими же темпами, какими она здесь наступала летом 1941 года. Дебаты касаемо того, как провести летнюю кампанию 1943 года в советской ставке были не менее горячими, нежели в генеральном штабе сухопутных войск вермахта. Спорили о том же, о чем и немцы – наступать или обороняться. приняли решение обороняться, измотать противника в оборонительном сражении, после чего перейти в контрнаступление. Зная заранее направление главного удара противника на Курской дуге, советское командование отдало приказ возвести на этом рубеже глубоко эшелонированную оборону. Таких укреплений в годы войны больше не построили нигде. Немцы даже не представляли, что их ждет на Курской дуге. К строительству оборонительных сооружений были привлечены сотни тысяч местных жителей, почти миллион военнослужащих, собрано огромное количество строительной техники. Всего было возведено три оборонительных рубежа, за которыми дополнительно располагался еще резервный степной фронт. Даже если бы немцам на каком-то участке и удалось прорвать все три линии советской обороны, то за последней третьей линией они бы наткнулись на в резерве степной фронт, ожидавший своей очереди, чтобы перейти в контрнаступление. Прорвать три линии обороны на Курской дуге смогли лишь эсэсовские танкисты и только в одном узком месте, но дойти до Курска им так и не удалось. Дошли эсэсовцы совсем недалеко от места прорыва, до деревни Прохоровки, где им в открытом поле дала бой пятая гвардейская танковая армия и состава Степного фронта. Самое важное танковое сражение Второй мировой войны закончилось тем, что эсэсовцы не прошли. Советское командование не только знало о планах вермахта наступать летом 1943 года на Курской дуге, но также было отлично осведомлено о новом немецком танковом оружии и о планах Гитлера использовать его в качестве главного инструмента прорыва, Советские войска смогли захватить первый трофейный тигр еще осенью 1942 года под Ленинградом. Знало командование Красной Армии и о других новых образцах германской бронетехники, а потому оборонительные рубежи, построенные на Курской дуге, были в первую очередь противотанковыми по своему назначению. Советские саперы установили сотни тысяч противотанковых мин. Гусеницы были слабым местом тигров, пантер и фердинандов. поскольку ничем не отличались от гусениц других танков, разве что чинить их в полевых условиях было сложнее. Были вырыты в большом количестве противотанковые рвы, устроены многочисленные противотанковые засады, созданы специальные подразделения для борьбы с танками из пехотинцев, бронебойщиков и артиллеристов. Немецкие «Тигры» в Красной армии знали, их ждали. Но когда на Курской дуге дошло до дела – Их оказалось на поле боя до смешного мало. У немецкого командования перед началом сражения в рабочем состоянии имелось лишь 211 тигров, 258 пантер и 93 фердинанда. По замыслу Гитлера, этой жалкой кучке в полтысячи машин предстояло взломать глубоко эшелонированную, отлично подготовленную советскую оборону, занятую следующими силами – 1,3 миллиона солдат и офицеров, около 20 тысяч орудий и минометов, 3,5 тысячи танков. И это без учета сил стоявшего за Курской дугой в резерве Степного фронта, насчитывавшего еще полмиллиона человек и полторы тысячи танков. Части вермахта, предназначенные для наступления на Курской дуге, насчитывали 900 тысяч солдат и офицеров, около 10 тысяч орудий и минометов, Около 2000 обычных танков в дополнение к 562 танкам новых типов, которые, по мнению Гитлера, были настолько грозными, что их было достаточно для того, чтобы напугать 1,3 миллиона советских солдат, сидевших в окопах Курской дуги. Для военного руководителя, прошедшего Сталинград, такие расчеты были верхом легкомыслия. Гитлер ведь видел, что красноармейцы не бежали даже из сталинградских окопов, хотя соотношение сил там было для них катастрофическим. Решить, что 2 миллиона большевиков, включая солдат Степного фронта, оставят Курскую дугу при виде полутысячи недоделанных тигров и пантер, было со стороны фюрера полным уходом от сложившейся военно-политической реальности. Именно так до того момента величайший в мире политик-реалист Адольф Гитлер, начиная с лета 1943 года, стал часто страдать от приступов непонимания существующей в мире реальности, особенно реальности на Восточном фронте. Немцы перешли в наступление на Курской дуге поздно 5 июля 1943 года. Никогда до этого и никогда после летняя кампания на Восточном фронте так поздно не начиналась. Наступающие стороны всегда пытались воевать летом, потому как это было намного легче, чем зимой. Чем раньше могли пойти в наступление летом, тем дальше могли продвинуться до прихода осенней распутицы. В конце июня 1943 года Советское командование даже стало волноваться, что ошиблось и никакого летнего наступления Вермахта летом не состоится. Некоторые генералы настаивали на том, чтобы Красная Армия сама перешла в наступление. Однако уставки Верховного главнокомандования все же хватило выдержки дождаться активных действий немцев. Гитлер задержал операцию на Курской дуге из-за новых танков, с их производством имелись существенные проблемы. Как было сказано ранее, тигры, пантеры и фердинанды были крайне сложными машинами, к тому же еще и сырыми, недодуманными и недоделанными. Первые поступившие в войска машины постоянно ломались, но главное, их к началу лета было сделано катастрофически мало для такой большой задачи, которая была перед ними поставлена. Гитлер ждал, чтобы изготовили еще хотя бы сотню-другую тигров. Пока больше ждать стало уже невозможно. 5 июля 1943 года вермахт обреченно и неосторожно перешел в свое последнее на Восточном фронте наступление, именно там, где его ждали превосходящие силы Красной армии. Немецкая атака на северном фланге Курской дуги захлебнулась почти сразу. Местность здесь была довольно лесистой, и ширина полосы, в которой могли наступать танки, не превышала 100 километров. Именно на этом небольшом участке советское командование сосредоточило основную часть артиллерии, достигнув настолько большой плотности огня, что не оставило вражеской бронетехники ни единого шанса куда-либо прорваться. Немецкие танки обреченно толклись на узком пятачке, пытаясь пробить советскую оборону то в одном, то в другом месте без какого-либо успеха. За пять дней им удалось продвинуться лишь на 10-12 километров, потеряв при этом две трети машин. 10 июля 1943 года «Вермахт» прекратил попытки прорвать советские позиции и перешел к обороне на северном фланге Курской дуги. Ситуация на южном фланге сложилась для него более успешно. Местность была ровной и открытой, идеальной для проведения крупномасштабного танкового наступления. Именно здесь Гитлер бросил в бой свой главный инструмент прорыва – танковый корпус СС. Немцы сломали первую линию советской обороны в первый же день наступления. Затем, однако, начались сложности. Соседи справа не смогли пробить брешь в обороне русских, а потому отстали. и ИССовцам пришлось развернуть часть своих сил, чтобы защитить свой фланг. Несмотря на это, им удалось смести и вторую линию обороны противника. К 11 июлю вермахт, правда, уже из последних сил прорвал третью оборонительную линию на южном фланге Курской дуги. Ситуация становилась критической для Красной армии. Между немецкими танками и Курском практически не было советских войск. Если бы немцы взяли город, то серьезная опасность нависла бы над всей дугой. Здесь находился железнодорожный узел, через который шло снабжение всего фронта. Его потеря означала бы коллапс обеспечения советских войск. И через несколько дней таких ожесточенных боев миллион солдат остался бы без боеприпасов. Советское командование еще 9 июля испугалось неистово рвущегося вперед эсэсовского танкового корпуса. Войска, находящегося в резерве Степного фронта, получают приказ выдвигаться к Курской дуге. На Навстречу эсэсовцам отправляют главное подвижное соединение фронта, пятую гвардейскую танковую армию под командованием генерала Ротмистрова. Два крупных механизированных соединения, немецкий танковый корпус СС и советская 5-я гвардейская танковая армия утром 12 июля 1943 года встречаются в беспрецедентном танковом бою в поле у села Прохоровка. Кто выиграл в том сражении, историки спорят по сей день. поскольку определить победителя действительно сложно. Советские танкисты потеряли намного больше машин, чем немецкие. Но это были легкие танки Т-70 и средние Т-34, в то время как вермахт лишился цвета танковых войск, как в плане техники, так и в плане экипажей. А главное поле боя осталось за Красной армией. Уцелевшие машины, как русские, так и немецкие, попали в советские руки. и многие были затем отремонтированы. Исход сражения, кроме тактического значения размером в танковый корпус СС, имел для немецкого командования куда более важное стратегическое значение. На поле под Прохоровкой была окончательно решена судьба всей летней кампании вермахта на Восточном фронте. Отошедшие вечером 12 июля 1943 года на исходные позиции эсэсовцы Дальше уже никуда не продвинулись. Немецкая операция по окружению советских войск на Курской дуге провалилась. В Берлине еще, однако, не осознавали, чем неудачное наступление в районе Курска обернется для немецкой армии, будучи все еще уверенными в превосходстве вермахта над Красной армией. В самый разгар сражения на Курской дуге В ночь с 9 на 10 июля 1943 года англо-американские войска высадились на Сицилии. Рима хватила паника. Еще большая паника началась в Берлине. Гитлер испугался не на шутку и не зря. Через две недели в Италии произошел антифашистский переворот. Бенито Муссолини арестовали, пришедшие к власти военные стали активно договариваться с англичанами и американцами. Через два месяца, в начале сентября, Италия перешла на сторону союзников. Утром 10 июля еще находившийся у власти Муссолини по телефону устроил Гитлеру истерику. Он не сомневался, что это конец. Дуче хорошо знал свой народ, а потому его пессимизм был оправдан. Фашизму в Италии действительно пришел конец. Итальянцам совершенно не хотелось воевать, как, впрочем, и немцам. Однако правящий в стране фашистский режим Муссолини был сделан из иного теста, нежели нацистский режим Гитлера в Германии. Оборонявшие Сицилию итальянские дивизии, состоявшие в основном из местных жителей, сдавались высадившимся союзникам десятками тысяч, не оказывая практически никакого сопротивления. Удерживать Сицилию какое-то время удалось только из-за присутствия здесь некоторого количества немецких частей. По всей стране немедленно началось сильное политическое брожение, особенно среди правящих кругов в Риме, которые, казалось, только и ждали прихода союзников, чтобы перебежать к ним от Гитлера. Номинально Муссолини подчинялся королю, а тот оказался в первых рядах заговорщиков, среди которых также находился практически весь генералитет и крупный капитал страны. Фашисты в Италии были совсем другими, нежели в Германии, И, в сущности, не имели никакой социальной базы, когда дела на войне пошли плохо. Итальянцы были, как индусы, пацифистами. Принудить их воевать до конца было абсолютно немыслимо. Даже просто заставить их воевать всерьез было невозможно. В те дни Гитлер был ежедневно на связи с Муссолини, уговаривая его держаться. Он обещал Дуче направить танковый корпус СС, лучшее соединение вермахта, которая сбросила бы союзников в море. Танковый корпус СС уже неделю вел адские бои на Курской дуге и потерял к тому моменту половину личного состава и материальной части. 13 июля 1943 года Гитлер отдал приказ остановить наступление на Курской дуге. Официальной причиной была высадка союзников на Сицилии, Но в действительности Гитлер лишь воспользовался событиями в Италии, чтобы спасти лицо перед солдатами и офицерами вермахта. Неделя ожесточенных боев на Курской дуге хватило немецкому командованию, чтобы понять, насколько они недооценили силы противника и насколько переоценили возможности новых танков, большинство из которых было утеряно за первую неделю боев. Однако реальный масштаб сил Красной армии, сосредоточенных на Курской дуге, Немецкое командование еще не представляло себе полностью. Это был уже третий раз, когда совершенно неожиданно для Вермахта в самый последний момент у русских на фронте появлялись свежие крупные резервы. Так было под Москвой, затем под Сталинградом и вот теперь под Курском. 10 июля части Красной Армии перешли в контрнаступление на северном фланге Курской дуги, 15 июля — на южном фланге. В бой стали вводить сосредоточенные за Курской дугой резервы, войска Степного фронта. План советского командования измотать немецкую армию в обороне и нанести ей затем мощный контрудар удался как нельзя лучше. Вермахт стал стремительно откатываться на восток, будучи не в состоянии сдержать наступление частей Красной армии. Это было первое поражение германских вооруженных сил, которое они потерпели летом. До этого геббельсовская пропаганда два года без устали трубила о том, что под Москвой и Сталинградом немецких солдат победили не русские солдаты, но русские морозы. А так летом вермахт был непобедим. Летом 1943 года вермахт отступал на Восточном фронте почти такими же темпами, какими он наступал здесь летом 1941 -го. Летнее наступление Красной Армии 1943 года, начавшееся как контрнаступление на Курской дуге, проходило в основном на Украине. Вначале, еще в рамках контрнаступления под Курском, советские войска заняли Орел на северном фланге, а также Харьков и Белгород на южном. Затем Красная Армия развернула наступление широким фронтом в направлении Днепра. Река представляла собой крупнейшую естественную преграду – которую немцы попытались превратить в неприступный оборонительный рубеж. Гитлер 11 августа 1943 года отдал приказ о строительстве Восточного вала на Восточном фронте. Большая часть Восточного вала, от Смоленска до Черного моря, проходила по Днепру. Неутомимый геббельсовский пропагандистский аппарат в срочном порядке организовал новую кампанию о том, как непобедимый вермахт возводит на берегах Днепра непреодолимый барьер для защиты Европы от большевиков. Месяцем ранее тот же геббельсовский аппарат с не меньшим пафосом трубил о том, как непобедимый вермахт сломал большевикам хребет на Курской дуге. И вот-вот развернет наступление на Москву. Столь быстрая смена пропаганды и географических названий, которые все время смещались на Запад, заставляли Европу задуматься о ходе войны. Особенно усердно размышлять приходилось немецкому народу. Летом 1943 года англо-американская авиация начала, как было задумано, финальное воздушное наступление на Германию. Союзники намеревались разгромить Третий рейх ударами с воздуха. В ночь на 25 июля стратегическая авиация союзников приступила к осуществлению операции «Гаморра» – уничтожению Гамбурга. Город бомбили неделю и действительно сожгли на 90%. При этом более 40 тысяч человек погибло, около 200 тысяч были ранены, а свыше миллиона бежали из города. Большинство немцев пребывало в состоянии не просто страха, но неописуемого ужаса, боясь, что завтра такую же гамору устроят и в их городе. Гестапо сбилась с ног, подслушивая пораженческие разговоры обывателей. Все дислоцированные на территории Германии войска были приведены в состояние полной боевой готовности. Нацисты ожидали народного восстания. В ноябре 1943 года британская авиация, американцы отказались, попыталась сжечь Берлин и таким образом закончить войну. Но воздушное наступление англичан провалилось. Столица Германии с ее широкими бульварами не загорелась. Битва за Берлин продлилась 4 месяца, четверть города была разрушена. Но британская авиация понесла настолько большие потери, Что, в конце концов, ей пришлось отступить. Как говорили английские летчики, они собьют нас всех раньше, чем мы разрушим их город. Восточный вал, которым Геббельс обещал оградить Европу от большевиков, начал рушиться уже через месяц, в середине сентября 1943 года. Сперва на южном участке фронта, затем в центре. К концу сентября части Красной Армии захватили плацдармы на правом берегу Днепра, в районе Киева. 6 ноября 1943 года советские войска взяли Киев. Потеря столицы Украины означала для Гитлера осенью 1943 года не меньше, нежели для Сталина осенью 1941 Город имел колоссальное символическое, а следовательно политическое значение для обеих сторон. Оба лидера намеревались его использовать не только для пропаганды, но и в качестве доказательства могущества своих вооруженных сил перед союзниками. И германскому, и советскому лидеру осенью 1943 года приходилось вести все более сложную игру, каждому со своими союзниками. Сталин впервые встречался с западными партнерами Черчиллем и Рузвельтом в ноябре в Тегеране. К началу Тегеранской конференции Киев был взят. Нацисты на Украине разгромлены. Сталин настойчиво требовал от союзников приступить к исполнению своих обязательств. Отношения Гитлера с европейскими фашистами после крушения Восточного вала, сдачи Киева и разгрома вермахта на Украине перешли в окончательную стадию. Все сателлиты Третьего рейха теперь только о том и думали, как бы сбежать с тонущего нацистского корабля. Серьезные проблемы с союзниками у Гитлера начались после того, как в Италии 25 июля 1943 года произошел государственный переворот, в результате которого фашистский диктатор Муссолини оказался низложенным. Возглавивший новое правительство маршал Бадолио заверил Гитлера в том, что Италия останется верной своим союзническим обязательствам, но никто в Берлине эти слова всерьез не воспринял. Нацистское руководство стало спешно готовиться к худшему, на границе начали сосредотачивать силы для вторжения в Италию, спецслужбы искали Муссолини. В самой Италии тем временем царили полная военная неразбериха и политический хаос. Народ на улицах радостно жёг фашистские флаги, король передал военным все полномочия, а те не знали, что делать. Между 25 июля 1943 года, когда свергли дучи, и 8 сентября, когда было подписано перемирие с союзниками, в стране творилось нечто непонятное, главным результатом чего стал полный развал армии. А потому, когда немецкие войска 8 сентября вторглись в Италию, защитить страну вооруженные силы не смогли. Миллионная итальянская армия дезертировала или попала в плен. но оказать сопротивление куда меньшим по численности силам вермахта оказалось не в состоянии. Еще более нелепо повели себя англоамериканские войска. Они не сумели скоординировать свои действия с правительством маршала Бадолио, действовали крайне медленно и неумело. Английские, американские и итальянские войска совокупно многократно превосходили силы вермахта в Италии, но потерпели от рук немцев унизительное поражение. Немецкая армия, оказавшись в отчаянном положении, наоборот, продвигалась как никогда умело и стремительно. Вермахту удалось за считанные дни оккупировать северную и центральную часть Италии, включая Рим. Линия фронта образовалась в районе Неаполя, где гитлеровские войска сдерживали превосходящие силы союзников до весны 1944 года. В результате дерзкого парашютного рейда немцы освободили Муссолини и поставили его во главе поспешно созданной марионеточной социальной республики. Однако и он, и новая республика были лишь жалкой тенью итальянского фашизма, которая вызывала у остальных сателлитов нацистской Германии только одно желание – не ошибиться, как итальянцы, когда они будут перебегать на другую сторону. После очередного поражения на Восточном фронте и потери Италии, наступающий 1944 год, не предвещал германским нацистам и немецкому народу ничего хорошего. Европа замерла в ожидании военно-политической развязки. Ее исход ни у кого уже не вызывал сомнений. Было очевидно, что союзники в 1944 году откроют Второй фронт. а Красная Армия окончательно разгромит Вермахт на Восточном фронте. Войну на два фронта, к тому же с такими сложными противниками, Германия без сомнения выдержать была не в состоянии. Большинство военных политиков и обыкновенных граждан, как в Германии, так и во всей остальной Европе, были уверены в том, что война в 1944 году закончится, а фашизм будет уничтожен, исходя из чего и делали свои приготовления. Они все, однако, представить себе не могли, на что способен нацизм, если прижать его к стенке. Гитлер попытается унести Германию и многих-многих-многих других с собой в могилу, подведя даже под такой абсурд идеологическое обоснование, а война продлится до весны 1945 года и обойдется человечеству неимоверно дорого.